Глава третья. Выживут милейшие. Пока я сижу, откинувшись на спинку кресла и набираю этот текст, мой верный приятель Нельсон лежит, растянувшись у меня на коленях и время от времени подергивает коричневой лапой, касаясь сенсорной панели компьютера и внедряя новые правила орфографии и пунктуации. Не сомневаюсь, что похожие отношения с кошачьими компаньонами связывают многих из вас. Такая близость кажется верхом домашнего счастья. Почему же тогда мы говорим, что коты почти не одомашнены? Дружелюбие большинства, хотя и не всех домашних котов, может показаться достаточным доказательством их полного одомашнивания. Ну кто еще из кошачьих станет лежать у вас на коленях, свернувшись калачиком, вылизывать вам волосы, ходить по пятам из комнаты в комнату? Напрашивается мысль, что предок домашних кошек не отличался дружелюбием по отношению к людям. Недаром же африканских степных котов называют дикими. И что обаяние барсика – это недавнее эволюционное приобретение – «Результат одомашнивания». Но всем известно, что бывает, когда строишь догадки, лучше уж постараться выяснить из первых рук, насколько дикие кошачьи расположены к людям по сравнению с нашими домочадцами. А кому об этом знать, как не сотрудникам зоопарков, которые каждый день работают с малыми кошками и даже заходят к ним в вольеры, Чтобы получить достоверную информацию о приветливости кошек, ученый-этолог опросил сотрудников 71 зоопарка. Он собрал сведения почти о 400 малых кошках. Из ответов следует, что кошки существенно различаются по темпераменту, и в этом нет ничего удивительного. Некоторые виды спокойно сидят или перекатываются на спинку в присутствии смотрителя, а иногда могут лизнуть ему руку или потереться о ноги. Другие, наоборот, предпочитают держаться подальше. Примечание. Исследователи заранее обозначили, что будут называть приветливым такое поведение животных, при котором происходит формирование социальных и эмоциональных связей с кем-либо или возникает желание установить такие связи. Приветливым они считают поведение, при котором животное сидит на расстоянии не более одного метра от смотрителя, перекатывается на спину в его присутствии, трется о него головой, лижет ему руки. Конец примечания. Маленькие пятнистые обитатели Южной Америки оцелоты, кошки жофруа и длиннохвостые кошки, получили звание самых дружелюбных. Однако красивый окрас еще не признак товарищеского настроя. По словам смотрителей зоопарков, азиатские леопардовые кошки ведут себя враждебнее всего, И позже мы подробно остановимся на этой их особенности. Примечание. Для справки. Леопардовые кошки столь же невелики, как и домашние. Зато у них пятнистая шкура леопарда, хотя они и не в близком ростве с этим хищником. Конец примечания. Иногда даже родственные друг другу виды отличаются характером. Африканский степной кот – оказался одним из самых дружелюбных видов, а его близкий родственник, европейский лесной кот, одним из самых недружелюбных. Раньше африканских и европейских диких котов, а с ними и их азиатских собратьев, причисляли к одному и тому же виду. Позже мы еще вернемся к этому вопросу. А пока помните, что под «диким котом» Я подразумеваю не просто кошачьих, живущих в дикой природе, а представителей определенных видов. Эти факты совпадают с сообщениями людей, которые держат этих животных дома. Когда африканских степных котов берут в дом котятами, из них вырастают преданные компаньоны. А вот с европейскими лесными котами все совсем наоборот Как бы нежно их ни не холили, с возрастом они все равно становятся жутко агрессивными. Свидетельства о дружелюбии кошачьих поступают не только из зоопарков. Люди часто заводят молодых диких кошек в качестве питомцев. Если растить их правильно, то многие из них становятся чудесными друзьями. Больших кошек тоже можно держать как питомцев, если обращаться с ними аккуратно. Говорят, из горных львов выходят особенно хорошие домочадцы. Но я вовсе не поощряю такую практику. Все-таки держать дома пум или других диких кошек не самая лучшая идея, и причин для этого немало. Примечание. Горных львов называют и многими другими именами, среди самых распространенных пумы и кугуары. Конец примечания. Люди издавна держали диких кошачьих в качестве домашних животных. Так, например, древние египтяне приручали не только африканских степных кошек, которых впоследствии одомашнили, Ну и львов, гепардов, леопардов, камышовых котов, длинноногих, короткохвостых, желтовато-бурых животных с вытянутой мордочкой, и сервалов, красивых пятнистых кошек с необыкновенно длинными ногами, обитающих на равнинах Африки. Мы подробнее поговорим о них позже. В целом, за последние несколько тысячелетий люди приручили 14 видов кошачьих, большинство из которых обитает в Азии и Африке. В итоге сотрудники зоопарков отметили дружелюбие именно тех видов, которые традиционно содержат в качестве прирученных животных. Но между прирученными и одомашненными животными есть одно важное отличие. И оно служит хорошей иллюстрацией к дискуссии о природе и воспитании. С точки зрения биологии, прирученные животные ничем не отличаются от своих диких собратьев, но ведут себя иначе, потому что были так воспитаны. Если пуму с детства держать в доме и приучать к людям, то она станет ручной. Но стоит отпустить ее на природу... и ее котята вырастут такими же дикими, как и остальные пумы. Другое дело домашние животные. В процессе эволюции у них развились генетические особенности, которые отличают их от диких предков. Так к какой же из этих групп относятся наши четвероногие друзья? К прирученным или к одомашненным? Ответ – обеим понемногу. Домашние кошки не слишком отличаются от пум. Их котятам обязательно нужно контактировать с человеком, чтобы вырасти ручными. Если же их мать бородячая кошка и они лишены общения с людьми, то неизбежно вырастут дикими. Для сравнения, котята, которых впервые взяли на руки в возрасте 8 недель, Бывают более терпимы к людям, чем те, которых никто не трогал до возраста 10 недель. Впоследствии вторые редко проявляют дружелюбие к людям, как бы ласково с ними не обращались. Примечание. У щенков тоже есть критически важный для социализации возраст. Но он наступает несколько позже и... и охватывает период с седьмой по четырнадцатую неделю жизни. Лучше, если котята как можно раньше начнут привыкать к разным людям, тогда они станут проявлять дружелюбие ко всем, а не только к какому-нибудь одному человеку. Конец примечания. Вместе с тем, домашние коты, которые взаимодействуют с людьми с раннего возраста, Часто бывают ласковее других видов кошачьих, даже если тех правильно воспитывали. Оцелот не станет сидеть у вас на коленях, пока вы барабаните по клавиатуре. Да и вы тоже не сможете бродить по дому с расслабленным сервалом на руках. При этом неважно, насколько хорошо прошел у них период социализации. Наши питомцы – это не просто ручные африканские степные коты. Когда они растут в должных условиях, то отличаются от своих собратьев большим дружелюбием и преданностью. Такое особое расположение к людям стало результатом эволюционных изменений в процессе одомашнивания. Тот факт, что дружелюбие домашних кошек зависит от обстоятельств, Показывает ошибочность дихотомии природовоспитания. Поведение животного – результат взаимодействия природы и воспитания. Одних только правильных генов или правильной среды недостаточно. Но если эти факторы сочетаются друг с другом, появляются сверхдружелюбные коты. И все же поведенческие различия между домашними котами и их дикими родственниками относительно невелики. Посмотрите, насколько изменились собаки в процессе одомашнивания. Как волков не воспитывай, они все равно ничуть не похожи на своих рабски покорных и преданных хозяину потомков. По сравнению с контрастом между волком и собакой, разница между дикими и домашними котами не так бросается в глаза. Говоря, что кошки одомашнены лишь наполовину, а может и того меньше, мы всего лишь выражаем мнение, а не утверждаем научную истину. Поэтому вам придется составить собственное представление о том, в какой части этого спектра они находятся. А чтобы вам было проще, давайте рассмотрим другие особенности поведения фелискатус, которые отличают их от предков. Однажды, когда Нельсон еще только поселился у нас, он пришел на кухню, неся в зубах кашемировую перчатку моей супруги. Мы не поняли, что наш котенок в ней нашел, но он кинул ее к моим ногам. Стоило мне подобрать перчатку и помахать ей у него перед носом, как он стукнул по ней лапой. Отняв ее у меня, он повалился на спину и безжалостно вцепился в нее всеми своими когтями. Когда я швырнул перчатку в другой конец кухни, он стремглав бросился за ней и тут же принес назад. Эта игра повторялась изо дня в день, из месяца в месяц. Постепенно, разорвав перчатку в клочья, Нельсон переключился на кошачьи игрушки и другие предметы, которые его занимали. Я был потрясен. Мы и без того считали Нельсона собакой в кошачьем обличии за его преданность и дружелюбие. Отличительные черты европейской бурманской породы, к которой он принадлежит. Но он превзошел себя. кот который приносит назад брошенную ему игрушку. Ни один из семи живших у меня до этого котов не делал ничего подобного. Да и я никогда о таком не слышал, и не только я. В 2019 году радиостанция NPR выпустила программу «Кошки не бегают за палочкой». Признаться, я считал Нельсона необыкновенным, самым чудесным котом в мире. Воображение рисовало мне завораживающие картины, турне по стране, выступление в вечернем ток-шоу, канал Нельсона на YouTube, а в дальнейшем славу и богатство. Но потом мне вдруг пришло в голову, неплохо бы проверить, действительно ли способности Нельсона уникальны. Быстрый поиск в Google открыл мне глаза. Видеоролики с кошками, которые несут назад брошенную им игрушку, наводнили интернет. Более того, я даже нашел кое-какие публикации на этот счет. Один из онлайн-опросов, в котором приняли участие более трех тысяч человек, выявил, что 22% котов приносят игрушки своим хозяевам, приглашая их поиграть. Результаты другого исследования показали, что среди четырех тысяч финских котов такое поведение встречается довольно часто, причем лидирует опять же сиамская порода. Я ничуть не сомневаюсь в том, что Нельсон зовет меня поиграть, когда подходит и роняет у моих ног игрушку. Многие животные, будь то дикие или домашние, охотно играют, особенно в молодом возрасте, хотя некоторые ученые отмечают, что такое поведение в большей мере свойственно одомашненным видам. Причины, почему животным нравится играть, тема для серьезного научного обсуждения. Так они развивают моторные навыки, учатся социальному взаимодействию, тренируются ловить добычу. Очевидно, что характерное для котят игривое поведение с атаками, прыжками и нападениями из засады служит именно таким целям и, по-видимому, встречается у всех видов кошачьих. А вот поверить в то, что кошки научились бегать заброшенной им игрушкой, еще будучи дикими, довольно трудно. Вопрос, конечно же, не в том, принесут ли дикие кошки назад брошенную им игрушку. Мы и так знаем, что не принесут. Они просто убегут или съедят вас, если позволит размер. Нас скорее интересует, не является ли причиной такого поведения наших питомцев то, что подобные повадки в скрытом виде присутствуют и у других видов кошачьих. Если же дикие кошачьи, где бы они ни жили, в неволе или на свободе, не станут бегать за игрушками и носить их назад, то мы убедимся, что такое поведение развилось у наших котов в процессе одомашнивания. Чтобы выяснить это, необходимо изучить поведение прирученных представителей разных видов кошачьих. Беседы с сотрудниками зоопарков – не дали четкого ответа. Некоторых из кошек можно натренировать приносить игрушку, но это совсем не то, что спонтанное поведение наших питомцев. На самом деле, многие повадки домашних кошек кажутся результатом того, что они эволюционировали в соприкосновении с людьми, чего стоит одно только переминание лапами. Если у вас дома живет кот – то вам наверняка знакомо удовольствие или раздражение, а может и оба эти чувства, от того, что ваш барсик стоит у вас на животе и с отсутствующим видом ритмично перебирает лапками. Коты как будто впадают в транс и подолгу массируют вас, прежде чем улягутся спать. Точно такое же поведение можно наблюдать у котят, которые разминают живот маме кошки, чтобы стимулировать отток молока. Ученые и любители кошек давно уже строят догадки о том, почему взрослые кошки ведут себя так с людьми, которым доверяют. Все сходятся во мнении, что для животных это способ показать, как они счастливы. Примечание. Молочный шаг не всегда можно считать признаком комфорта. В некоторых случаях кошки так успокаивают себя в момент беспокойства или фрустрации. Конец примечания. Но при этом никто не может объяснить причин такой ювенализации. Примечание. В науке... Эволюционные изменения, которые приводят к сохранению ювенальных черт в зрелом возрасте, обозначают термином неотения. Конец примечания. У диких видов котята тоже совершают подобные движения лапками, но только пока они маленькие. Такие выводы сделал сотрудник одного из зоопарков, наблюдая за четырьмя с лишним сотнями кошек. Но не все с ним согласны. На некоторых сайтах можно найти неподтвержденную документальными источниками информацию о том, что многим, если не всем видам диких кошек, свойственна привычка переминать лапами. Я не стал бы доверять таким утверждениям, ведь в сети чего только не напишут про кошек. Но сразу несколько следующих в этом вопросе людей рассказали мне, что выращенные в неволе оцелоты, африканские степные коты и другие виды кошачьих сохраняют эту повадку во взрослом возрасте. Вот вам и еще одна диссертация, которая ждет своего часа. И тем не менее, доступные сведения подсказывают нам, что привычка взрослых кошек демонстрировать человеку свою радость, переминая лапками, стала частью их адаптации к совместной жизни с нами. Почему так получилось? Непонятно. Возможно, это как-то способствует формированию привязанности или побуждает людей лучше относиться к кошкам. Остальные повадки кошек еще менее изучены. Выяснилось, что столкнувшись с чем-то незнакомым и потенциально опасным, увидев, например, как трепещут привязанные к вентилятору зеленые ленточки, кошки ищут глазами знакомого человека, чтобы по его реакции понять, стоит ли им пугаться. Кроме того, кошки отзываются на свою кличку – Реагируют на эмоциональное состояние хозяина и находят еду, улавливая направление взгляда или указательные жесты Правда, в случае с моими кошками все попытки добиться этого оказались безуспешными Судя по всему, такие особенности поведения появились у кошек в результате постоянного общения и жизни с людьми И напоследок давайте вспомним еще несколько забавных особенностей в поведении домашних кошек. Они бегают за огоньком лазерной указки. Любят посидеть в коробках и впадают в экстаз от запаха кошачьей мяты. Может показаться, что эти повадки развились уже у домашних кошек. Но моя дилетантская выборка роликов на ютюбе Показало, что большинство кошачьих, больших и малых, с удовольствием сидит в коробке и приходит в восторг от кошачьей мяты. А вот реакция на лазерные указки уже не так однородна, хотя многие дикие кошки носятся за красной точечкой с тем же задором, что и их домашние собратья. К сожалению, изучение сходств и различий между нашими питомцами и их дикими родственниками пока еще сильно отстает от той работы, которая была проделана с представителями семейства псовых. Так ученые доказали, что собакам лучше волков удается проследить за направлением взгляда человека и найти нужный предмет, например, мяч, который им бросили. А еще, когда собака смотрит в глаза знакомому человеку, у нее в крови повышается уровень окситоцина, так называемого гормона любви, чего никогда не случается у волков, даже если они выращены в неволе. Работа Никастро по изучению мяуканья африканских степных кошек стала единственным в своем роде исследованием представителей семейства кошачьих. А между тем, чтобы понять, какие из черт присущи исключительно домашним кошкам и возникли у них уже после того, как они сделались нашими компаньонами, необходимо проводить больше исследований и тщательно сравнивать их повадки с поведением африканских степных кошек. До сих пор мы рассматривали только формы взаимодействия кошек с людьми. Однако в поведении наших питомцев есть одна особенность, которая в равной мере проявляется у них и в общении с людьми, и при встрече с собратьями. При этом едва ли ее встретишь еще у кого-нибудь из кошачьих, а значит она появилась у них уже после одомашнивания. Я расскажу о ней опять же на примере Нельсона, И обещаю, эта история поднимет вам настроение. Несмотря на все наши усилия воспитать из Нельсона кота-домоседа, он отчаянно стремился погулять на свежем воздухе. Временами мы сдаемся и выпускаем его во двор с трекером на ошейнике. Так мы сможем отыскать его, если он вдруг перемахнет через забор или отыщет под ним лазейку. Иногда он именно так и поступает, и тогда мне приходится выслеживать его, чтобы вернуть домой. Когда я еще далеко, он не узнает меня и выглядит настороженным. Коты не так хорошо видят на расстоянии, как люди, хотя вполне возможно он в свойственной котам манере просто делает вид, что не знаком со мной. Но стоит мне приблизиться и ласково окликнуть его... «Нельсон, дружок!» Как он тут же идет, а порой даже бежит ко мне. Когда кот уже близко, его хвост взлетает вертикально вверх, превращаясь в выглядывающий из-за спины восклицательный знак. А когда он подходит ко мне вплотную, то принимается тереться головой и боками о мои ноги и непрерывно мурлыкать. Случается, что и дома в порыве нежности он ведет себя точно так же, подходит, держа хвост трубой, лижет мне руки и ноги в обмен на поглаживание, а порой даже перекатывается на спинку, подставляя животик. Такое поведение знакомо большинству из тех, у кого дома живут миролюбивые коты. Такой же условный сигнал домашние кошки используют в общении друг с другом. Высоко поднятый хвост означает «я пришел с миром» или «рад тебя видеть». При встрече один из котов поднимает хвост трубой, показывая, что не прочь дружески пообщаться, а второй отвечает ему тем же, принимая приглашение потереться головой и боками, соприкоснуться носами и обнюхать друг друга. Хвост трубой готов дружить. Специалисты по поведению животных провели лабораторные исследования и выяснили, насколько важную роль в общении кошек играет поднятый вверх хвост. Давно замечено, что увидев анатомически правильное изображение себе подобных, Коты в первый момент принимают их за настоящих животных. Правда, потом быстро обнаруживают обман. Воспользовавшись этим, ученые клеили на стену помещения кошачий силуэт, а потом по очереди впускали туда котов. Когда животные видели перед собой силуэт с поднятым кверху хвостом, они тоже вскидывали хвост и быстро подходили к изображению. Когда же перед ними был силуэт с опущенным хвостом, они чаще всего не спешили поднимать хвост и приближались к нему в два раза медленнее. Кроме того, увидев такое изображение, коты в пять раз чаще начинали махать хвостом, тем самым выражая беспокойство и неуверенность. Если хвост у кошки торчит трубой, значит она пребывает в дружеском расположении духа. А то обстоятельство, что кошки и нам, людям, сигнализируют о своих приятельских намерениях при помощи хвоста, подтверждает наш особый почетный статус. Кроме них, еще один вид кошачьих использует свой хвост подобным же образом. И что удивительно, это вовсе не малые кошки, а короли джунглей. Когда члены львиного прайда приветствуют своих сородичей, они поднимают хвост, пусть и не вертикально вверх, а скорее изогнув его дугой, трутся головами и обнюхивают друг друга сзади. Кто бы мог подумать, Что это необычное поведение в равной мере присуще таким разным видам, как львы и домашние кошки. На самом же деле этому есть простое объяснение, которое указывает на самый значительный эволюционный скачок, отделивший домашних кошек от их диких предков.